Глава 9. Первые плюшки. Главный приз получает только тот, кто умеет терпеливо ждать и выжидать нужный момент. Нетерпеливые сходят с дистанции еще в начале пути. Слова автора. Путь к сердцу мужчины лежит через... Нет, не через желудок. Слова автора. Юлька Агнес. Болезненный стон... Сам по себе вырвался из меня, но я тут же накрыла рот ладонью. При Виконте нужно было следить за всем, но я, наверное, после такого падения больше не смогу ходить. Кое-как поднялась на ноги, как столетняя старуха, и вместо того, чтобы заорать, какого черта, как я обычно делала в своей прошлой жизни, смущенно посмотрела в сторону Виконта, и прикрылась руками, стараясь собрать порванную мной же дорогую ткань платья. Глаза моего мужа блуждали по моему телу с неверием. Затем он взглянул на себя голову и тот же схватился за халат. «Ты... это... ты что со мной сделала?» Виконт не понимал происходящего вокруг него. Ведь его глаза видели одно, а голова, видимо, не восприняла мою магию всерьез. «Снова применяла свою магию!» «Ничего, ничего я вам не делала!» Я старалась говорить как можно жалобнее. «У меня-то и магии нет. Чтобы доставить вам удовольствие, начала с массажа тела. Потом вы захотели большего. При этом я дернула на себе порванное платье, чтобы Виконт понимал, что он не изменял своему характеру и был почти так же жесток, как и раньше». Правда, для правдоподобности нужно было еще и синяки нарисовать чем-нибудь. В следующий раз нужно будет не упустить этот момент. Для этого стоит только отыскать мел и алюминиевую посуду, любую. «А потом вы не отпустили меня. Велели сидеть рядом с вами и охранять ваш сон на случай, если вам захочется продолжение». Всхлипнула я. «Да, вам нет такая актриса пропадает, оказывается». Зря я в свое время документы в театральный не отнесла. Сейчас, возможно, была бы уже прямой театр и кино. Вместо этого теперь вон приходится прозевать в неизвестном мире и выживать. Виконт все еще потерянно оглядывался по сторонам. Неужели я где-то прокололась? Без магии я не смогу лечь с ним в постель по-настоящему. Даже при мысли об этом по спине бежал не просто холодок, а самый настоящий мороз. Сибирский. «Значит, придется продолжать обманывать Виконта еще много раз. А для этого нужно, чтобы он поверил мне сейчас». «Я только к утру на пару минут сомкнула глаза. Простите, что не удержалась». Пролепетала я. «Вы мне всю ночь не...» Не давал спать, мучил, брал силы, но Виконт не дал мне договорить, видимо, поняв, о чем я хотела сказать. «Хорошо, иди отдыхай пока». После раздумий произнес он. Неужели и такой жестокий человек мог смутиться? Или же просто он не верил? «Рейзор!» Дворецкий тут же вошел в будуар Виконта и поклонился в ожидании приказа своего хозяина. «Отведи ее милость в покое и проследи, чтобы никто не мешал ей отдыхать». Значит, все же поверил в произошедшее этой ночью. Я едва сдержала улыбку. Но следующие слова Виконта заставили чуть ли не испуганно ахнуть. «И приготовьте комнаты, смежные с моими. Если леди Агнес покажет свою верность и дальше, то переедет в свои законные покои». И на этом он махнул рукой, наклоняясь за своим кубком. Рейзер схватил застывшую меня и потащил за собой. Комната была та же самая, откуда я сбежала через окно, но, правда, неудачно. Значит, Виконт решил таким образом проверить меня? «Ну, теперь-то у меня есть магия, и я не пропаду. Да и бежать некуда и незачем». «Что-то желаете, ваша милость?» Я чуть было не забыла про Рейзера, который все еще маячил за спиной. «Вот бы он удивился. Позволь я себе раскинуть руки и упасть на кровать. И это недоразумение именуется леди. Мне бы поесть и умыться после вчерашнего. Я не договорила. Надеюсь, мужчина сам все понял». «Сейчас пришлю к вам горничную. Думаю, с этого дня ее можно будет прикрепить за вами». И мужчина улыбнулся мне. «Ваша милость, можно поинтересоваться». Я кивнула. «Как вам удалось все это?» Дворецкий перешел на шепот. «Все предыдущие жены даже не удостаивались комнат после ночи с милордом. Он их сразу загонял обратно в подвал. Для вас же он...» «Велел приготовить покое, что положено хозяйке замка». Я взглянула на старика очень внимательно. Увидела, что он устал. Устал от всего того, что тут происходит. «Принесите мне перекусить лично сами», — улыбнулась я Рейзеру. «Думаю, перед сном я успею рассказать вам одну очень интересную историю. В этом замке мне нужен был свой человек». И лучше Дворецкого на эту роль никто больше не подходил. Именно Рейзер был в курсе всего, и он лично доносил приказы Виконта до нужных лиц. Раз он решил оставить мне свечку в подвале, значит, ему можно было довериться. По крайней мере, я надеялась на это и верила, ведь ничего другого мне не оставалось. Один в поле не воин, как любил поговаривать мой отец, когда звал меня помочь ему в каком-либо деле. Мне же нужно было в этом мире еще устроиться и жить дальше. Союзник окажется как нельзя кстати. Ведь мне многому придется учиться. Хотя этот вопрос мне помог бы решить и сам Виконт. Он же не хочет жену-глупышку. Вдруг придется вывести меня в люди, а я даже двух слов связать не смогу. Надо будет поиграть на его самолюбии. Но все это будет завтра. Сегодня меня ждал прекрасный завтрак. Горячая ванна и нормальный сон, как и разговор с хорошим, я надеялась на это, человеком. Главное потом не получить удар в спину. В тот вечер меня никто не вызывал к себе, как и на следующий. Я ела довольно сносную еду и пила отвары, а Рейзер носил мне экзотические фрукты. Также горничная, которую Дворецкий прикрепил за мной, носила мне книжки от Виконта. «Если бы я прочитала их название на земле, то даже посыльный живым бы не остался. Все они сводились к одному, что жена должна быть послушной, кроткой и незаметной, ни в чем не перечить мужу и ни в коем случае ему не докучать. Кроме этого, она должна знать, как вести хозяйство и за всем следить, все контролировать. Но мне пока вряд ли доверят всем управлять. Но, умерив свою злость, Я внимательно проштудировала все книги. Ведь, кроме всего прочего, что я могла делать в течение дня, это читать и иногда разговаривать с Рейзером, когда он находил на меня время. Но это случалось нечасто. А на четвертый день меня выдернули из комнаты во время обеда. «Саллина, куда мы идем?» Поинтересовалась я у служанки, за которой следовала. «Если бы не она, то я плутала бы в замке до конца своих дней». Как слуги здесь ориентируются? И откуда у моего мужа столько денежных средств, чтобы содержать все это? Ведь я еще из уроков истории в школе помню, что наверху аристократической лестницы стояли герцог и маркиз, затем граф и только после виконт. За ним уже барон и баронет. Учительница истории устроила урок в виде спектакля, помогая нам облачиться на манер тех времен. И мне как раз досталась герцогиня. Роль принцессы или же королевы она тогда оставила себе. «Милорд, велел привести вас в столовую». Не оборачиваясь в мою сторону, как и не останавливаясь, ответила мне служанка. «Ну, хоть не в покое Виконта». Салина открыла передо мной массивные высокие двери. Дождалась, пока я окажусь внутри столовой. И закрыла дверь, отрезая мне пути назад. Мне ничего не оставалось, как пройти вперед. За массивным и длинным столом, который был рассчитан на восемь персон, восседал виконт. Сама столовая тоже была просторная, несмотря на то, что, скорее всего, она считалась малой. На стенах висели картины. Парочка из них была посвящена самому хозяину замка. Окна были высокие, витражные. Стол массивный, а стулья обиты бархатом. «Агнес?» «Прошу к столу». Такое странное поведение Виконта меня пугало. С чего это он стал таким добреньким? Из тирана за пару дней невозможно сделать зайку, как и черноту из сердца не вырвать с корнем. И затишье сейчас не обещало ли мне потом обернуться еще большими проблемами. Но я дала себе слово быть паенькой, чтобы усыпить бдительность мужа и получить плюшки и в дальнейшем. В эти дни вела-то я себя безупречно. И сейчас я немного потупила взгляд, перестав с любопытством рассматривать обстановку в столовой, и присела напротив Виконта на другом конце стола. Стоило мне приземлиться на пятую точку на мягкий стул, как откуда ни возьмись, появились слуги и поставили передо мной тарелку с горячим. «Приятного аппетита, Агнес!» И дальше Виконт перестал обращать на меня внимание. Обед прошел спокойно. Правда, у меня пропал аппетит, но я заставляла себя жевать и проглатывать еду, чтобы не вызвать гнев его милости. Я прямо чуяла, что это очередная проверка для меня. И помня строчки из книги, что настоящая леди никогда не доедает всю порцию, а оставляет большую ее часть на тарелке, я и сейчас следовала данному правилу. И не прогадала. Правда... Нарушила его тогда, когда подали последнее блюдо. Больно смахивающий на наше земное мороженое десерт был поглощен полностью, что вызвало лишь ухмылку Виконта. Любила я сладкое и не могла от него отказаться даже под дулом пистолета и страхом перед смертью. «Все ли тебя устраивает, Агнес?» поинтересовался Виконт, когда слуги все убрали со стола. Меня так и подмывало высказать ему в лицо всю правду. Но я снова включила актрису. Благодарю, ваша милость, все устраивает. Не посмев поднять глаза на мужа, тихонько ответила: и моя тактика оказалась верной. Может, у тебя есть какие-то личные пожелания? Вроде бы простой вопрос, но за ним могло скрываться все что угодно. Правда, рискнуть все же стоило. Если вы разрешите то я бы не отказалась от прогулок на свежем воздухе. Тихонько проговорила, готовая ко всему. Но, на мое удивление, Виконт дал добро. — У меня перед замком отличный сад. Совсем скоро будет готов и лабиринт из кустов, не хуже, чем в императорском дворце. Довольный собой похвастался Виконт. По его лицу было видно, что он весьма горд с собой. — Но только под присмотром Рейзера припечатал он в конце. «Стоило ли говорить, что я только рада такому собеседнику на прогулках?» «Нет». Я поблагодарила веконта и снова потупила взгляд. «Я же послушная жена». «Это все? Или есть еще какая-нибудь просьба?» Все не унимался веконт. «С вашего позволения, я бы хотела посещать вашу родовую церковь и произносить молитву в вашу честь». Подлизалась я к мужу. Вот не поверю, что в таком огромном замке нет своей домашней церкви или храма. Правильного названия я не знала, но потешить самолюбие Виконта лишним никогда не будет. Да и странно это, что я провела почти всю свою жизнь в монастыре и ни разу еще не молилась. И как меня до сих пор не поймали на этом? «Почему бы и не позволить? Позволю, конечно». Молись, сколько твоей душе будет угодно. Правильно. И не забудь имя мужа упомянуть каждый раз. Создатель не откажет нам тогда в своей милости. Виконт поднялся на ноги. Пойдем. Порадовала ты меня, Агнес. Теперь моя очередь радовать тебя. Только вот вместо радости я испытала только страх. Словно мне грозила беда. Или... Пока в этом чуждом для меня мире я во всем искала и видела подвох».